Глава 62 вторая. Эртруар. Весь воздух вышибло из легких, стоило увидеть демона, похожего один в один на меня. Мой дар рвался к нему, словно хотел обнять старого друга, давая понять, что мне не мерещится. Все происходило на самом деле. «Отец...» — сипло выдохнул я. «Герцог Элегас...» такой же, каким я его запомнил в нашу последнюю встречу, широко улыбнулся и кивнул мне. «Ты вырос точно таким, как в моих видениях, сынок». Тепло произнес он. «Если не ошибаюсь, сейчас ты лет на двадцать-тридцать даже старше меня». «Папа!» трудом проглотил подступивший горлуком. «Ты здесь? Как такое возможно? Ты же...» «Погиб» закончил отец за меня. «Твой друг-некромант, понимая, что вы проигрываете одной плохо прожаренной стерве, пошел на отчаянный шаг, решив обратиться за помощью в потусторонний мир. Выходит, мы сейчас за гранью?» «И да, и нет. Наш дар, Руар, — это не просто способность видеть события будущего. На самом деле, та божественная сила, которую ты всю жизнь считал проклятием и сторонился. Может, намного больше. Например, сейчас именно твоя сила стерла границу между реальностями, позволяя нам прийти к вам на помощь. Из-за этого проклятого дара ты погиб. Сжал кулаки с такой силой, что проткнул когтями ладони. Я был ребенком, когда у меня случилось первое видение, и я увидел твою смерть. Я знаю, сынок, это должно было случиться. Но ведь дар показывал тебе не только горе, Отец ободряюще, совсем как в детстве, дотронулся до моей руки, и я почувствовал легкое покалывание вместе прикосновения. Ты встретил свою пару? Он оглянулся на Белодонну и улыбнулся. Кас, ты мне проспорил. Наши дети все-таки породнились. Ты жульничал, пробурчал отец Самаэля, появляясь рядом с моим. Привет, Руар. Владыка косель, поклонился я демону. «Ты только посмотри, Элегас, какая у меня внучка красавица!» С гордостью произнес владыка, подойдя к Беладонне. «Так, а это кто у нас тут?» Демон сделал шаг и в мгновение оказался рядом с Власом. «О, Агарок!» — издевательски исковеркал он имя демоницы. «А мы тебя заждались. Думаем, куда эта старая кляча пропала?» Демоница издала мерзкий возмущенный Сип. Кто-нибудь понял, что эта мерзость нашипела? Нет? Да и плевать. Все равно скоро ее уничтожим. Демон в предвкушении потер руки и хрустнул шею, разминая ее. Сейчас только помощь подтянется, не все были рядом. Я не видел, но ощущал внутренним чутьем множество чужой энергии. А кто-то уже отправился на перерождение. — добавил отец. — Ты тоже переродишься? Не мог не спросить я, подумав о маме и вспомнив, как тяжело она переживала потерю отца. — Однажды — да, когда дождусь Эвелину. Чтобы мы родились приблизительно в одно время, и мне не пришлось, как тебе сотню лет, ждать свою пару после перерождения. Влюбленные души после смерти перерождаются истинными парами. Только... Он приложил палец к губам. Это секрет, который могут знать только те, кто находится за гранью. Тогда почему ты мне это рассказываешь? Мы сейчас вроде как и за гранью, и вне времени находимся. А после того, как все вернется на свои места, ты забудешь про этот разговор. Выходит, мы с Беладонной тоже переродившиеся души? Да, только твоя душа в прошлый раз поторопилась и ушла на сотню лет раньше, чем ее. А я дождусь, когда твоя мама исполнит свою мечту и понянчит долгожданных внуков. Она сильно скучает по тебе. Знаю. Я тоже. Выдохнул он с грустью. Когда вернешься, передай Эви, что я всегда рядом с ней, попросил отец, и что я ее сильно... Л... Вы там долго еще окликнул нас бывший владыка демонов. «Пора начинать». Тысячи душ самых разных существ наполнили пещеру. Кто-то сразу обращался в энергетические сферы и устремлялся к пентаграмме кружа над ней. Кто-то хотел напоследок взглянуть на своих потомков. Так возле Дейла Ньера оказалась молодая женщина-дроу. Она коснулась груди парня, и тьма, что воздействовала на него, покинула тело. Не понимающий моргнув, Лан ошеломленно уставился на нее. «Мама?» Тепло улыбнувшись, она кивнула ему. «Нет, вы только посмотрите! И кому я только люлика доверил?» — ворчал люто, изгоняя своим прикосновением тьму из Маира. Оборотень тут же с грохотом неуклюже рухнул на пол и не менее ошеломленно уставился на покойного дядю своей супруги. «Андрей, ты же...» «Я же...» — недовольно пробурчал наемник. «Давай поднимайся, родственник, там Оля дома волнуется, а ты тут штанами землю протираешь». «Вы?» — ахнула белка, когда косель коснулся ее. «Я видела вас дома на портрете с бабушкой Самарой». «Ну, привет, внучка», — подмигнул ей владыка. «Хотел сказать, как горжусь тобой. Когда все закончится, передай от меня привет отцу и бабушке». Одним за другим члены нашей команды приходили в себя благодаря своим близким, вернувшимся ради этого из-за грани. Среди призраков я увидел и Белинду. Сначала хранительница залечила рану Бартоломея, а когда Фамильяр очнулся, направилась к Питеру Ветрову. Но когда оборотень открыл глаза, она уже обратилась ярким энергетическим шаром и присоединилась к остальным». «С этой что будем делать?» — спросил Косель, указывая на беснующуюся в теле Власа Агари. «В бездну ее!» — раздался еще один знакомый мне женский голос. «Привет, Алла!» — «Давид!» — я кивнул паре демонов, что появились рядом со мной. «Спасибо, что позаботился о нашей дочери. С грустью в алых глазах поблагодарила меня красноволосая демоница, сжимая ладонь своего супруга. При жизни Махалат и Давид из-за разорванной истинной связи чувствовали притяжение друг к другу, но при этом испытывали ненависть и презрение. Тяжелее всего пришлось демону, чьей вины в случившемся не было. Давид погиб в одном из прорывов, а следом за ним за гранью шла Алла. Я ни разу не видел, чтобы мой старый друг при жизни с такой любовью смотрел на свою пару, как делал это сейчас. «Нас ждет перерождение». Увидев мое изумление, сказал демон. «Но прежде я отправлю эту тварь в бездну», — кровожадно оскалилась Алла, приближаясь к Власу. «Ну, привет, стерва. Хреново выглядишь, впрочем, как и при жизни. Давно хотела тебе сказать о том, как жалею, что однажды пошла на поводу у вашей секты и сломала себе жизнь. Ненавижу тебя и проклинаю, чтоб тебя в вечность в бездне твари драли». Алла приложила ладонь к груди Власа и с усилием вытащила из нее крупный смолистый сгусток темной энергии. «Какая же мерзкая у тебя душа!» Брезгливо выплюнула демоница, разворачиваясь к супругу. Вместе они обратились в один крупный сдвоенный шар и устремились к пентаграмме, таща за собой душу Агари, которую зашвырнули прямо в разлом. «Пора». Услышал я голос отца, а затем он вложил мне в руки глаз Кайруса. «Когда почувствуешь удачный момент, разделяй реальность. Доверься своему дару». Сжимая в руках артефакт, мысленно обратился к богам за помощью. Я не помнил, что делал в тот момент. Знание пришло само. Яркая вспышка невероятного выплеска силы ослепила нас, а затем я почувствовал, как две реальности — возвращаются на свои места. Когда все закончилось, я первым делом бросился к беладоне, заключая любимую в объятии и жадно целуя. Где-то под нами, в бездне, бесновались твари, но теперь им не суждено выбраться оттуда. Печать надежно защищала врата в наши миры. Мы справились.